Глава двадцать первая. «Здрасте», — сказал подросток лет тринадцати, — «мне нужна коза». Я постаралась сохранить приветливое выражение лица. «Она перед вами». «Здрасте», — повторил школьник, — «я Андрюха восемнадцатый. Князь Мур велел вам передать. Вот». Я посмотрела на огромный пакет, который стоял у ног мальчика. «Что там?» Сижор, ответил тот. Сижор, повторила я. «Спасибо, не надо. У нас собаки, кот, люди...» Паренек засмеялся. «Нет, он только насекомых хавает. Можно зайти?» «Лучше поговорим на лестнице», — предложила я и вышла на площадку перед лифтом. «Показывай, что у тебя». Мальчик открыл пакет. «Какая красота!» — восхитилась я. «Нравится?» — обрадовался тинейджер. «Похож на фику с яблоками», — ответила я. «Фрукты, как на картинке, размером с мужской кулак, красного цвета и...» Я подергала носом. «Ароматом меда. «Ага», — улыбнулся мальчик, вытащил из кармана ручку и потянул за колпачок. Стелло увеличилось в размерах. Оно оказалось складной указкой. Андрюша легонько постучал ею по одному яблоку. Оно вздрогнуло, развалилось на две половины и схватило никелированную палочку. Венерина — осенила меня. «Нет», — возразил Андрюша. «Дианея — хищное растение из монотипного рода семейства Росянковых. Немного ест, за лето пять-шесть насекомых ей хватает. Некоторые заводят его, чтобы избавиться от мух, оз в доме. Но это не получится». «Вот всежор!» Тот не останавливается, постоянно кого-то хавает. «Впервые о таком слышу», — призналась я. «Это я его вывел» выяснил паренек. «Сам?» — изумилась я. «Да», — подтвердил тинейджер. «Вообще-то я собираюсь поступать в Институт садоводства и ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии. Сижора изобрел, чтобы денег заработать. Давно его придумал, еще в первом классе. Поставьте горшок на окно, ничем не кормите Сижора. «Ты уверен?» — осведомилась я, разглядывая большой куст. «На все сто», — ответил Андрей. Есть тетки, которые до трясучки боятся всего, что летает. Они растения покупают и пребывают в Астрале от счастья. «Сколько я тебе должна?» — поинтересовалась я. «Если я хоть копейку у вас возьму, князь Мур меня в подводную тюрьму загонит», — не на шутку испугался Андрей. «Я оттуда вообще не выйду», — он предупредил. «Коза мой человек. Даже не показывайте мне маня». «Спасибо тебе. Давай поступим так. Ты объяснишь, как ухаживать за растением». «Оно перелобит всех тараканов, и мы его тебе вернем, предложила я. Андрей улыбнулся. «Что со всежором делать, вам князь Мур объяснит. Он велел ему инструкцию отправить. Вы только не надеетесь, что всех ваших тараканов сожрут». «Почему их только три штуки?» — уточнила я. «Ха!» — развеселился Андрей. «Они же плодятся!» «Вы видите самых наглых, они днем шастают». «Ночью встанете, свет не зажигайте, идите тихо на кухню, щелкните выключателем, а там вообще их не сосчитать». Я содрогнулась. «Поняла». «Не бойтесь, коза», начал успокаивать меня мальчик. «Всежор лучше пылесоса, лопает все виды членистоногих». «Их много?» — Передернулась я. Послышался звонок телефона. «Ой, мне пора бежать», — спохватился Андрей. «Попросите князя Мура вас с Костяном познакомить. Он объяснит все про насекомых. Костик собрался учиться на диптир... Ща. Андрей вынул мобильный и потыкал пальцем в экран. «Костян хочет стать диктиоптирологом и диптирологом. Будет изучать богомолов, термитов, тараканов, мух, комаров. Если возникнет проблема со всежором, пишите князю Муру». «Может, лучше напрямую с тобой общаться?» — предложила я. «Ой, нет!» — отказался подросток. «Я вообще не хочу с сорокового этажа на минус пятнадцатом оказаться!» Выпали в загадочную фразу. Будущий студент Тимирязевской академии убежал. Я отнесла куст в столовую, поместила на подоконник, пошла искать Рину с Надей, обнаружила их в одной из кладовок и удивилась. «Чем вы занимаетесь?» «Нашли упаковку сетками!» — отдуваясь, ответила Рина. «Они у нас висели... Э, в каком году?» семьдесят втором или чуть раньше», — предположила Бровкина. «Тогда в Москве из-за адской жары расплодилась всякая летающая пакость». «Я раздобыла в тот год сетки», — подхватила моя свекровь. «Прикрепила их на все окна. Сейчас то же самое сделаем. Быстро управимся, они уже нарезаны по размеру. Вот, видишь?» Ирина Леонидовна показала мне один бумажный пакет. «Моей рукой написано «Детское, левое окно». «Наверное, за столько лет хранения защитная ткань сгнила», — пробормотала я. Рина вытыхнула из пакета нечто темно-серое. «В советской стране вещи делали неубиваемые, бессмертные». «Наверное, мы можем обойтись без сеток», — сообщила я и рассказала о визите Андрея. Едва я замолчала, а Рина закричала. «Гениально! Где ты с мальчиком познакомилась?» Рассказывать всю историю, начиная с того, как я решила зарегистрироваться на сайте центра, мне не хотелось. «В интернете», — ответила я, и ведь не соврала. «Мечтаю увидеть обжора», — пришла в еще больший восторг Ирина Леонидовна и, забыв про сетки, кинулась в коридор. Я поспешила за ней, говоря на ходу. «Осторожно, не трогайте все жоры, он укусить может». «Меня не съесть», — крикнула в ответ мать Ивана Никифоровича. «Я не жираемая, Меня пытались лопать разные представители человеческого зоопарка, но все подавились. Танюша, поверь, нет ни одного растения или животного злее хомо сапиенса. А я до сих пор жива, у меня прекрасный аппетит и вообще я красавица.